Глава 19. Начавшись в очередной раз, я какое-то время просто лежал, ощущая под спиной что-то мягкое. Чувствовал я себя куда лучше, чем перед всеми предыдущими испытаниями. А когда наконец открыл глаза, то пару минут тупо смотрел в знакомый потолок, испёчрённый язвами, струфями, спучевшейся от сырости и частично обвалившейся краски. Затем нахмурился и медленно сел зацепив ногой и уронив на замызганный разбитый паркетный пол, недоштопанную рубаху с воткнутой в ткань грубой трёхгранной иголкой. Металлическая койка с продавленной сеткой и матрасом, который давно следовало бы уже выкинуть, неприятно скрипнула, в то время как я с лёгким шоком осматривал ряды точно таких же более-менее аккуратно застеленных кроватей. Одинокий, слегка покачивающийся на активном шнуре тусклый световик Вырывал из царящего здесь сумрака обшарпанные стены, поклеенные безвкусными дешевыми обоями, а местами и вовсе обычными газетными листами, прикрывавшими серый и холодный бетон. Жесткие неудобные стулья и покосившиеся деревянные тумбочки стояли в изголовьях у каждой койки. А на них скупо поблескивали стальные неэмалированные чашки казенного образца, многие из которых выглядели откровенно помятыми. Единственный же шкаф расположенный возле дальней двери, имел только одну створку из двух, да и та практически висела на одной верхней петле. Впрочем, он был таким ещё до того, как меня впервые привели в это помещение и сказали, что я буду здесь жить. Да и личная тумбочка, которую я немного подлатал сразу же, как вышел из карцера после инцидента с носками и мылом, выглядела точно такой же, как я запомнил. Её помнится даже пытались один раз украсть ребята из группы на год старше. Но я тогда очень вовремя вернулся с прогулки, а после короткой драки былбит приютскими охранниками, да так, что с неделю провалялся в лазарете. Забавно, но тогда наши пацаны в ворам устроили ночью настоящую тёмную, и после этого любители нормальной неразваливающейся мебели как-то присмирели. Так что, когда меня выписали, а точнее, выпихнули из лекарского крыла, моя кособокая, но крепкая красавица, как и положено, стояла прямо возле моей койки испытание. Да, провормотал я и усмехнувшись покачал головой. А что? Память в этот раз стирать не будете? Ты чего там бормочешь, белый? Я вздрогнул внезапно услышав за спиной давно уже подзабытый хрипловатый, но всё ещё молодой голос давно мёртвого человека. Его обладатель, явно заметив это, везгло заржал, что было поддержано гоготом ещё двух погибших, можно сказать, на моих глазах людей. Да не бзди. Выдал тот первый, который мог быть только нашим приютским бугром с погонялом рябой, данным не только за испечеренное оспенками лицо, но и за бесчисленное количество веснушек, покрывавших щеки и плечи этого темно-рыжего парня. «Не по твою душу сегодня!» «Рябой», — ухмыльнулся я, покосившись на малолетних бандюков через плечо. «Да ты, как я посмотрю, шутки шутить научился. Решил теперь в комике переквалифицироваться». Не узнать этот момент из своей жизни я просто не мог. Но пока что не понимал, чего собственно хотел добиться от меня хозяек горы в этом испытании, учитывая, что я точно помнил сейчас, что именно тогда происходило, но всё равно не смог уже сыграть свою роль, повторив всё случившееся в те дни один в один. Тем более, что Антон Каменский и Антон Божов давно уже были абсолютно разными людьми. Каменский так и остался в прошлом озлобившимся простетцом или то волчонком, у которого украли семейью счастье, считавшим свой путь выживания и школу дна единственным верным для любой ситуации. А вот Божов уже был чародеем, который сам творил свою судьбу и совсем не собирался плыть по течению. Переквари чего? Слышь, белы, ты это, не борзей без причины, зло урявкнул рыбой, чьё лицо мгновенно налилось кровью. Или думаешь, хорошие шмотки где-то надыбал и круче тебя теперь только чародеиские небоскрёбы? «Действительно, я только сейчас обратил внимание на то, что был одет не в обноски с чужого плеча, который я носил в те времена, когда был обычным приюзским мальчишкой, а в свою родную полевую форму, в которой начинал испытания в тайном посаде. Вот только она на мне откровенно висела, причем чуть ли не мешком. А вообще, если подумать, я по ощущениям сам словно бы уменьшился в размерах». «Так чего ты хотел?» — как можно спокойнее спросил я стараясь не выдать вдруг нахлынувший на меня страх, чувствуя, как-то буну леденящих мурашек с грацией мифических гипопотамусов проносятся вверх вниз по спине. А всё тому, что я попробовал зажечь глаза, дабы припугнуть идиотов, но не смог ни то, что проделать эту давно уже естественную для меня вещь, но и вообще коснуться живицы в своём теле. Рука сама собой инстинктивно дотронулась до груди, и под одеждой я ощутил только своё собственное тело. Металлическая вставка, прикрывающая выход к кристаллизованной душе, исчезла. Никогда не думал, что настолько привык быть чародеем, одаренным человеком, что одна возможность вновь стать простецом ввергала меня чуть ли не в паническое состояние. Сердце тут же застучало, словно бешеное, а от лица, которое словно закололо тысячами маленьких иголочек, явно отхлынула вся кровь. Васильковские совсем страх потеряли. После секунды задержки, когда я уже смог справиться с собой, ответил Бугор: "Надо мозги вправить. Так что вечером идёшь с нами". "Тебе надо", меланхолично ответил я. "Ты и вправляй. Это ваша кухня, ребой. Я тут каким боком? Какой мне вообще интерес?" Как я помню, за спиной послышался явственный зубовный скрежет, но на меня опять же никто не напал. Правда, в этот раз я даже нащупывать арматурный пруток, запихнутый между матрасом и корпусом кровати, не стал. Просто знал, что он там. Бугор тем временем, нервными шагами, обошел меня и, подтянув стул, сел напротив. «Три пачки сахара», — выдавил парень, — «полные, не столовские». «И ромовую бабу в придачу», — фыркнул я. «Рябой, ты в детстве застрял? Предлагаешь мне рисковать своей головой ради сахара?» кажется, я его немного сломал, хозяйке горы материальную иллюзию, или что это было на самом деле, потому как начинающий бандиган открыл рот, нахмурился, закрыл его. Потом ещё что-то хотел сказать, но в итоге промолчал, а затем, зарычав как дикий зверь, выдохнул: "два золотых кольца". Он с ненавистью посмотрел на меня, одно с камушком. Я только мысленно хмыкнул, не очень понимая, зачем хозяйке устраивать весь этот спектакль. А главное, какой смысл мне ей подыгрывать? Золото у приютских отродясь не водилось. Просто по той причине, что за один только слушок о том, что кто-то надыбал ржё и не сдал старшакам, вполне могли просто убить его на заседании остальным. У нас, собственно, потом и процветал сахарный и прочий бартер, ведь подобные ценности практически не интересовали настоящих властителей таганской нохаловки, где жизнь порой не стоила и 10 копеек то бишь пяти кружек кислого прогорклого пива или четвертной бутылки водки, которые страждущий беспредельщик вполне мог приобрести в местной забегаловке за эти деньги. Вот только интуиция подсказывала мне, что отказываться тоже нельзя. Испытание и всё такое, я ведь точно осознавал сейчас, где, почему и в каком состоянии нахожусь, а потому то, что воспроизводился именно этот, а не какой-нибудь другой кусок моей жизни, что-нибудь дозначило. Ну и первая мысль, которая, собственно, меня посетила, когда я об этом подумал, заключалась в том, что нравится мне это или нет, но эти начинающие подонки для меня тогда все же были своими. То есть я, скорее всего, переживая вновь эти моменты, должен был попытаться защитить этих людей от надвигающейся неминуемой смерти. Ведь выживу после разборки только я один. Попаду в тюрьму, откуда меня вытащат агенты Шипов. И так далее». Но вот то, что меня оставили на это испытание с полными воспоминаниями, при этом забрав чародейские силы, как-то слабо вязалось с идеей повторения того, что уже произошло, ну или наоборот, полного невмешательства в те события. 10 рублей, произнёс я, глядя прямо в глаза сидящего напротив меня Рябова. А жопа у меня треснет, бугор в ярости вскочил со своего стула. Или что? Очко заиграло за своих вступиться. Глумливый оражачи на этот раз, в отличие от моих воспоминаний, не последовало. Наоборот, подручные ребовы напряглись и набычились, вылупились на меня, изображая страшный взгляд. А вот это ребой не ко мне. Звиней, но я не по этой теме. Интересуют задницы. Иди в бордак на Большом Рогожском. Говорят, там как раз много любителей подобного. Я почти слово в слово повторил то же, что сказал когда-то этим уже мёртвым парням в похожей ситуации. Вот только в этот раз не нарывался, желая сохранить свою репутацию и не собирался флегматично пожимать плечами, когда мне в лоб тычут дулом ручного пулевика. Перед тем как соглашаться или придумывать что-то ещё, чтобы спасти этих идиотов, мне нужно было понять, лишился ли я только доступа к ядру и живицы, или вообще полноценно вернулся в то плачевное состояние, в котором находился до поступления в школу Притимерязевской академии. Сэлидиза Рибу ещё только достал пулевик, когда мои руки взметнулись вверх, охватывая оружие. В клане я научился разоружать человека, что с таким маленьким пулевиком, что с большим двуручным штуцерником. Буквально мгновение, и однозарядная машинка безопасная для окружающих была уже у меня в руках, и я воткнул её стволом прямоком под порошистый жиденький рыжий пухом подбородок Бугра. Воу-воу-воу, полегче, сразу же поднял он вверх руки. Белый, тебя же повесят. Своя судьба тебя почему-то не волновала, с улыбкой произнёс я, надавив, заставляя его голову подняться ещё выше. А за меня, значит, переживаешь? А вы, ребята, отойдите-ка на три шага назад, иначе, когда меня вешать будут, я скажу жандармам, что вы знали о пулевике, но не донесли. Вместе болтаться будем. Подручные Бугра, в котором собственно и были обращены эти слова, довольно резво выполнили мою просьбу. Ладно, быстро произнёс рябой. Я понял, что был не прав. Будет тебе 10 рублей. Потом. Потом. У меня нет сейчас столько денег, неохотно буркнул он. За Васильковских будут пушару, только верни мне за неё голову, если что снимут. Не вопрос. Я переломил ствол и быстро выдернул бумажный патрон, а затем впечатал оружие в грудь рябова. Отчего парень повалился на соседнюю кровать, а пулевик, который он не успел подхватить, со стуком упал на пол. «А, -а, а ну, я усмехнулся, глядя на рыжего. Ты же готов был потратить этот выстрел на меня, так что, думаю, у тебя много ещё. Нет, буркнул рыбой и взорвался. Я тебя только пугнуть хотел. Отдай его мне, Новосельковского бугра старшаки выделили, потому как он точно нечестно играть будет. Я что, идиот, тебе на слово верить? ответил я, убирая опасный бумажный свёрток в нагрудный карман. «Перед моей встречей с валялой получишь...» «Откуда ты...» «Простая логика», — перебил его я. «Яиц у вас с ним схлестнуться нет. Вот ты ко мне и пришел. А на глазах у всех пацанов в меня после встречи с ним стрелять не станешь. Кишка тонка. А сейчас свали с горизонта». «Не забудь свой кистень», — зло прошипел Рябуй, вскакивая с кровати, и, подхватив с пола свой пулевик, буквально выбежал из общей спальни, преследуемый по пятам подручными. Мне же оставалось только покачать головой, надеясь, что я всё сделал правильно. Пусть я и помнил этот эпизод в своей жизни, но общий смысл происходящего, как и задача, поставленная придумо ей в этом испытании, до сих пор ускользали от понимания. Хердвик незаметно напряг совсем телом, с прищуром рассматривая стоящего прямо перед ним чародея. Он помнил этот день как вчера. Хотя с тех пор, как произошли эти события, минуло уже более 8 лет, и тем не менее, на этом последнем третьем испытании он вновь был здесь в своём тринадцатилетнем теле и прекрасно знал, что в скором времени должно произойти. К сожалению, князь клана Александровых или влиятельная Хёльмагорёрская и по катестеме клана Божовых, помимо возраста своего тела, случились и другие изменения, о которых вследствие того, что вскоре должно было произойти, Просто не хотелось даже думать. Так Хердвик, как и в почти уже забытом детстве, практически не чувствовал своей живицы. Но ну а заодно, хоть он и входил после ранней смерти отца в народное веча, своеобразный полисный совет кланов и выборных представителей от горожан-простяццов, его голос здесь практически ничего не значил. Но хуже того, даже в родных стенах власть всё ещё принадлежала троим старейшинам-регентам. В то время как к нему относились как в избалованному мальчишке, которым он, собственно и был в этом возрасте, только после событий сегодняшнего дня к нему придут и сила, и слава в Полесе, и влияние как в непотастими, так и в ней её. А сейчас он был всего на всего разодетой куклой, которая успешно занимала место отца, которая говорила и делала то, что шептал ему в ухо советник, представленный от старейшин. Так что у Хердвига просто не было никакой возможности хоть как-то повлиять на окончательное решение нового Кононга и не допустить проведения безумного ритуала, чуть не погубившего в итоге весь Фельмагарер. Открой он сейчас рот и расскажи, что на самом деле произойдет. Его тут же засмеют, выставив малолетним идиотом. Конечно, ведь кто сейчас он, а кто тот великий человек, который придумал и втайне практически завершил прямо посреди оживленного полиса свое так называемое «Кольцо Альвов». В общем, как молодой князь и думал, история повторилась один в один. Веча практически единогласно проголосовала за завершение кольца. Да и у Конунга особых возражений как-то не возникло. Да что уж там, в прошлый раз Хердвиг сам, развесив уши и купившись на сладкие речи и бесчисленные обещания так называемых ученых, был просто в восторге от своей, пусть и косвенной, причастности к великому событию, которая в перспективе многократно должна была возвысить Шёльмагорр над другими полисами. Кто же знал, что этот самый великий человек, а также его подручные, банальные и поехавшие кукушкой культисты, задумавшие принести себя и весь город в жертву ради начала нового великого жора, который должен был очистить землю от заточённого в плоть и прогнившего изнутри человечества. По их мнению, именно тогда откроются золотые врата Ирии и Альвы очищенные смертью души проводников и великих воинов спустятся с кроны древа в наш мир, чтобы вновь заселить его высокодуховными, великонравственными и бессмертными сущностями. Другими словами, если бы Коннг и Вече узнали правду, они бы вряд ли когда-нибудь добровольно помогли активировать кольцо эльфов. Ведь на самом деле это был не бесконечный источник очищенной нейтральной живицы, как уверяли его создатели о массивный артефакт, позволяющий создать и поддерживать контролируемый пролом на одном из стихийных планов, запуск которого в результате приведёт к убийству аватара света в черте полиса, многочисленным человеческим жертвам и к тому, что несколько плавающих платформ Хёльмагарёра навсегда скрытся под водами озера Эльмень. Культисты Бэйсамии всё так же в тайне, как и построили и запустили кольцо, не прибегая к всеобщей огласке. И уж тем более не выносят этот вопрос на народное веча. Да только из селянок у них на это не хватило. Им нужны были сильные чародеи из всех доступных 11 стихий, чтобы стартовать кольцо Альвов, которое было создано на основе глифических печатей и принципов артефакторики последней стихии пустоты. Именно поэтому и родилась вся эта Емунда с источником нейтральной живицы, на которую радостно кулюнули почти все Фёльмагорёрцы уже второе десятилетие ведущие кровопролитную и безрезультатную войну с полисом Хельсинки. Вот только сказать это уважаемому собранию сейчас мог лишь 13-летний подросток, печально известный в городе как чуть ли не главный позор своего клана. И такое положение будет сохраняться ровно до следующего утра, когда пережившие катастрофу хельмогорерцы узнают, что именно Хердвиг, наследник клана Александровых, победил жуткое чудовище в смертельной битве один на один. В этот день он изменится. В самоубийственной атаке он каким-то образом поглотит часть сил аватары, что преобразует его живицу в бето стихию огня. После чего он изгонит чудовище из этого плана бытия и разрушит кольцо эльфов. Это потом уже, и пока тостима распространится весть о врождённом могуществе своего нового главы, которые вроде как скрывали заставляя подростка изображать слабосилка ради его же собственной безопасности. И все поверят в эту очевидную ложь, потому как правда о заимствованных у аватара силах будет звучать слишком нелепо. К тому же, регенты посчитают, что раскрывать подобное кому бы то ни было слишком опасно, как для Хердвига, так и для всей ещё Эльмагорской и покатостемы. Потому как всегда найдутся жаждущие мести недалёкие фанатики которые только рады будут увидеть в молодом человеке не победителя, а самого монстра, захватившего его тело. Таким образом, завершил свою короткую речь, вставший со своего трона конунг, обычно не любивший говорить много слов. «На этом вече народ Хельмагарёра решил, что кольцу Альвов быть в нашем полисе. И я подтверждаю эти слова и даю разрешение на активацию источника». Молодой князь опустил голову, прикрыл глаза руками, дабы не видеть широкую счастливую улыбку великого человека, который через несколько часов, всё так же улыбаясь, превратится в аватару света и начнёт сеять хаос в Хельмегарюре. Если бы только у Хердвига сейчас были его силы, он бы уничтожил этого урода прямо на этом месте, а затем прошёл бы своё испытание, разрушив само кольцо, и никто бы не смог его остановить. Однако в нынешнем состоянии он мог разве что кинуть нож. Вот только проку от этого на главной площади полных взрослых квалифицированных чародеев практически не было. Не помешают ему так защитят великого человека. А даже если у него и получится, не факт, что подонка удастся убить с первого же броска. Но и тогда кольцо альвов всё равно запустят другие культисты. Опринынешне всеобщей поддержки идеи создания источника, подобные действия просто приведут к уничтожению его и пока самой. Причём Хэрдрик был абсолютно уверен, что сама цель испытания была в спасении всех этих недалёких идиотов, сейчас бурно аплодирующих великому человеку и подбрасывающих шапки в воздух. Ведь по какой иной причине хозяйка горы в этот раз взяла, да и сохранила его память? Абызбека, нахмурившись, смотрела в окна своей комнаты на многолюдные внутренние улицы башни Байлык, раскинувшиеся за стенами малого замка клана Бажановых. Своим многообразием и суетностью Казань, как всегда, впечатляла и вдохновляла девушку, а сейчас маленькую девочку, ведь совсем недавно Ханша вновь очнулась в своем пятилетнем теле. Однако сейчас Абызбека, наверное, впервые в своей жизни просто не знала, как ей поступить и что делать. Она помнила этот день, как вчера, наверное, по той причине, что он до сих пор порой приходил к ней в ночных кошмарах. То был ее пятый день рождения, закончившийся в итоге, наверное, самой большой трагедией казанской эпоката Стимы, случившейся с того момента, как тогда еще просто Бажовы окончательно осели в этом полисе. Через час к празднованию, устроенному отцом в честь его маленькой принцессы, без приглашения присоединятся Бажабановы. Даже в тайном посаде никто не знал, что еще 200 лет назад вместо одной эпокатастимой в Казани образовалось две. Причем, так как разделение случилось далеко не мирно и не по обоюдному согласию, а вследствие раскола, особой любви между отныне разными зеленоглазыми никогда не было. Впрочем, это не мешало казанцам договориться между собой, что чужаков, пусть и родственников, их дела внутри их полиса не касаются, а потому, когда надо, они всегда выступали единым фронтом, демонстрируя показную сплочённость. Через полтора часа после их прибытия Камиль Бажанов, находясь в зрядном подпитии, как-то обидит и убьёт Эльдара Бажабанова. Это потом уже выяснится, что конфликт входил в планы Бажабановых, и Камиль был ловко спровоцирован, а сам Эльдар являлся смертником, преступником внутри собственной эпокатостимы. Его добровольная смерть должна была стать искуплением грехов его семьи перед их ханом. А ещё через 10 минут начнётся жуткая резня, в которой погибнут все божановы, находящиеся в этот момент в малом зале. Чородеи божановых, дождавшись сигнала, вторгнутся на его территорию и убьют всех, кто там находился, якобы мстя за нарушение законов гостеприимства, священных для клана в Казани. Спасется только маленькая обызбика, которую кормилица спрячет в шкафу для грязного белья. Ее просто не стали там искать, посчитав, что маленькая принцесса скорее устроит истерику, чем позволит запихнуть себя в столь вонющее и мерзкое место. Однако малышка была настолько напугана, что просто не чувствовала никаких запахов. Она просидела в этом месте почти полтора дня, И только по чистой случайности прибывшие в разрушенный и обгоревший дворец Бажановские бойцы из основного родового гнезда и по катастиме, расположенному в совершенно другой башне, сумели её найти. Именно тогда голодная, сломленная и испуганная Абезбика отдала своим людям первый в её жизни приказ. И уже в следующую ночь Бажабаевы были безжалостно вырезаны союзом трёх казанских кланов. И вот теперь уже давно ханша Девушка действительно не знала, что делать, и проблема перед ней стояла не одна, а целых две. Во-первых, даже после примитивного анализа ситуации, основанного на том факте, что это испытание, но она при этом сохранила на своей памяти, становилось понятно, что это каким-то образом связано с исполнением задачи. А учитывая время, в котором она очнулась, можно было легко предположить, что девушке, пользуясь послезнанием, Следовала спасти родичицу в малом замке от неминуемой смерти. Другое дело, что ей снова было 5 лет, и она ещё даже близко не сиферче, то бишь не чердейка. Но хуже того, отец и братья ещё живы, и она не ханша, а значит, никто не побежит выполнять любой её приказ, если тот не связан с сиюминутными капризами. Она женщина, хоть уже и успела отвыкнуть от того, что это имеет хоть какое-нибудь значение для её статуса. Поэтому даже устроенная истерику с криками, что она не желает видеть Бажабажановых на своем празднике, над ней просто бы посмеялись, сочтя это умилительной детской блажью. Но куда хуже был тот факт, что в качестве испытания для нее вообще был использован один из самых темных секретов казанской ипокатастимы. А это значило, что тайное стало явным, что тщательно скрываемый секрет о том, что в Казани зеленоглазые спокойно резали друг друга, стал достоянием общественности тайного посода. Один факт её присутствия сейчас в этом месте и тели подтверждал это утверждение. И как это скажется на её репутации и шансах получить в свои руки бразды правления всем большим кланом, особо гадать не приходилось. В общем, это была катастрофа. Её можно было бы даже оправдать внутренним бунтом и восстанием ветви, если сравнивать с обычным кланом, но обезбика самой себя не обманывала. В тот день Бажабановых вырезали под корень – детей, мужчин, женщин и стариков. Не разбираясь, кто прав, а кто виноват, просто мстя даже не за нападение, в котором погибло в разы меньше человек, а за сам раскол, произошедший два столетия назад, и за то, что эти люди позволили себе желать жить по-другому. Да, это было в традициях Казани. Вот только традиции их родного полиса, пусть по мнению об избике они являлись единственно верными и приемлемыми, никак не были традициями большого клана Бажовых или других эпокатастим, не привыкших к абсолютной власти ханы и к другим естественным порядкам жесткой казанской дисциплины. Тяжело вздохнув, Абызбека вновь взглянула в окно, в котором с наступлением вечера начало отражаться ее по-детски суровое лицо, которое вполне можно было бы назвать «мило надувшимся». Выход из сложившейся ситуации она видела только один, а потому, поправив платице, Девочка подошла к своему рабочему столу, и выдвинув ящик, достала оттуда подаренный ей когда-то дорогой, слегка изогнутый нож с костяной рукоятью и практически бритвенно заточенное лезвие. Сегодня я решила для себя, визбика, всё сложится по-другому. Пусть даже она застряла в этом теле и не способна творить чары. Как и в прошлый раз, банды встретились на опустошающей в ночное время рыночной площади. Перед массовой дракой должен был состояться бой, на который я подписался. Однако, увидев вышедшего вперёд Валялу, просто примёрз к одному месту, во все глаза глядя на своего противника. Это был не тот Сидор, с которым я дрался в прошлый раз. То есть это, по-моему, даже не был человеком. Раздвигая торсом толпу Васильковской уличной шпаны, на меня двигался гигант метра 2 1/2 ростом, абсолютно лишённый всякого покрова с тёмно-красными, словно пульсирующими, бугрившимися мышцами, причём только бицепсы на его руках были раза в 2 толще, чем моё бедро. Из-за одежды чудовище, способное посрамить анатомические модели, носило только массивные ржавые доспехи совершенно непривычного вида кирасу, наручи и сапоги. На голове оно имело шлем-каску, словно сросшуюся с черепом, из дыр для глаз, которые лился мерцающий призрачно голубой цвет. Из лишенного губ рта, украшенного внушительными человеческого вида зубами, потоком стекала фосфорицирующая слюна, а с каждым выдохом вырывался синеватый светящийся пар. Остановившись и глухо зарычав, словно паровой котел огромного вездеезда, монстр пару раз ударил заточенным рельсом, который сжимал в правой руке по неаккуратно оторванной бронеплите, как-то прикрученной к левому локтю вместо щита, и выжидающий посмотрел на меня. А затем вдруг набрал в грудь воздуха, и, нагнувшись к нам, издал дикий рёв. Меня словно в грудь ударило, заставив отступить на пару шагов. А кого-то из Бугровской шпаны и вовсе повалило на землю. Причём толпа восюковских за спиной монстра тут же разразилась свистом и хохотом. Однако мне сейчас было наплевать на них даже больше, нежели в тот первый раз, когда я тянул время, игнорируя все оскорбления. Если настоящий сидор валял раньше, вызывал у меня утробь Но с ним даже под дурью можно было сражаться. То, что делать с подобным чудовищем, полностью лишившимся живца и имея в распоряжении только короткую колотушку, я просто не представлял. И это при том, что мне было откровенно страшно. А от того, чтобы развернуться и просто свалить отсюда, меня удерживало только осознание того факта, что это всё не реальность, а часть дурацкого испытания. Причём сейчас мне стало предельно очевидно причина, по которой хозяйка на этот раз взяла Да и оставила мне все мои воспоминания. Я шёл сюда, можно сказать, поплёвывая по сторонам и ожидая лёгкой победы над Сидером, который мне даже без чародейских возможностей сейчас практически ничего не мог противопоставить. А ведь в прошлый раз я его опасался, хотя чего уж тебе врать? Я валял его боялся, подумав, как знал, что это за человек и что умирать мне предстоит долго. И на потеху обеим собравшимся здесь бандам Собственно, тот самый страх и придал мне решительности, заодно практически отключив в тот момент мозги. Но если бы в реальности в тот момент против меня вышла вот это, я бы не задумываясь сбежал, просто плюнув на все свои обязательства перед приюскими бандюками. Причём на другой конец поля леса, вопя по дороге во всю глотку о том, что в нахаловке живёт настоящее чудовище. Это что исключительно для того, чтобы потянуть время? Поинтересовался я у стоявшего неподалёку рыбава. "Тык, это сидр", воляла с непонятным выражением на лице, ответил мне бугор, иткнул большим пальцем себе за спину. "Вон, видал, как всех наших повалил". "Ага", пробормотал я. "Очень смешно". "Ты это, давай драться иди", и подписался за 10 руб., поторапил меня рыбай. "До «Да урабора с вами", огрызнулся я пытаясь перебороть вновь накатившую волну натурального ужаса перед самой мыслью о бои с подобным чудовищем. Впрочем, монстр, видимо, потерял терпение, потому как сам рванул на меня на приличной скорости, прямо на бегу, замахиваясь рельсом. Пусть меня исковывал страх при виде горы, надвигающейся на меня плоти, а взгляд буквально прикипел к приближающимся голубым огонькам в прорезях шлема, но сработали инстинкты, вбитые в меня наставницей и соклановцами. В последний момент я каким-то образом ушёл из-под заточенной балки, сумев перепрыгнуть кусок смертоносного железа. Вот любому, который так и не сдвинулся с места, не повезло. Огнь не просто буквально расплескала по площади, настолько велика была сила, вложенная в один единственный удар. Чудовище вновь взревело, и в следующий момент я, так и не успев встать с брусчатки, вынужден был откатиться в сторону, чтобы размянуться с вертикально упавшей на меня заточенной балкой противника. Я опять же не успел даже подняться, когда носок кованого сапога с размаху впился мне в живот, отбросив метров на 20 прямо в стену ближайшего здания. Рухнув на землю, я понял, что это конец. Я не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть, а от боли и явно отбитых, а то и разорванных внутренних органов уже помутилось в глазах. Левая рука лежала вывернутая под неестественным углом, а затылок подозрительно пульсировал. Но мне признаться было уже всё равно. Я просто смотрел угасающим зрением на медленно приближающееся к мне и всё увеличивающееся в размерах остриё рельса, которое монстр просто метнул в мою сторону, как какое-нибудь копье. А затем в голове, как будто что-то щёлкнуло. Цело вдруг забыло о боли, словно погрузившись в кипяток, а муть в глазах сменила красная пелена. Панический страх, до сих пор не отпускавший меня, был смыт внезапно накатившей дикой яростью. Я даже не понял, как оказался на ногах метров за 5 от ввинзившейся в кирпичную стену оружия противника. Монстр, который уже ломился прямо на меня, словно лютый бык, теперь не казался ни страшным, ни быстрым. От довольно неуклюжего удара кулаком размером с мою голову я просто увернулся, тут же засадив костяшками ответку по корпусу в незащищённую область прямо под низом стального нагрудника. Громокнул взрыв, и из-под моего кулака разлетелись ошмётки разорванной плоти монстр взревел и попытался приложить меня к краям своего импровизированного щита, но я быстро отскочил в сторону, совершенно не желая проверять предел своей удачи. Ведь несмотря на буквально затопившую меня ярость, я до сих пор, как оказалось, прекрасно помнил уроки прошлого года и знал, как управиться с этим состоянием. На мгновение я даже усмехнулся иронией происходящего, что бы там ни сделала со мной хозяйка, уменьшив или откатив моё тело и возраст а заодно лишив живицы, знала ли она, что это возьмет, да и вернет мое аномальное взрывное эго. Ведь, по идее, у меня сейчас должны были быть неразвитые каналы и медианы, а также два противоборствующих ядра под общей сверхплотной оболочкой. Вот только это означало еще и то, что этот бой я должен был закончить как можно быстрее. Пусть я и мог контролировать свою ярость, а она заглушала страх перед тварью, который так никуда и не делся, Я всё ещё помню, какие проблемы у меня возникали при использовании эго, особенно поначалу, когда я ещё только начал обучаться в новой школе. Тварь, размахнувшись, запустила в меня свой щит, который на огромной скорости, бешено вращаясь, со свистом вспорол воздух, и тут же сама побежала следом. Я тоже рванул вперёд, прямо на приближающуюся бронеплиту, в последний момент почти завалившись на спину, как когда-то под самим валялой Проскользнул под ним, вскочив на ноги и прямо перед раскинувшими в разные стороны руки, явно желающим схватить меня и заломать монстром, и максимально сконцентрировавшись на своей ярости, нанёс один единственный удар здоровой рукой. Выбирать не приходилось, я бил как получится, а проще всего это было сделать, врезав по широкой икрасией, и мгновение оказалось застыло. Я уже приготовившись вновь ощутить сильнейшую боль, потому как ярость, как и красную пелену, будто смыла. Чудовище замершее прямо во время очередного шага, всё ещё летящий за моей спиной щит и брызги грязи вместе с ошмётками мусора, поднятые в воздух нашими ногами. А затем громыхнул жуткий взрыв, словно тряпичную куклу отшвырнувши меня прочь. Монстр, как мне показалось, просто испарился, а я кубарем прокатившись по всей площади прямо к ногам замешавшей в ужасе толпы бандикув. Только я успел заметить изодранные лохмотья и кровоточащие плоти на месте своей правой руки, прежде чем сознание окончательно покинуло меня. Хердрик Умирал бы смысленно глядело на далёкие точки звёзд, лёжа на площади посреди целого моря человеческих трупов, а над ним мерно мерцала арка кольца Альвов. Его тело уже практически изгнило и разложилось, и он знал, что всё не просто пошло не так, как должно быть а он чуть ли не изначально был обречен на поражение, позволив событиям зайти так далеко по уже проторенным рельсам. Он собирался вновь отнять силу у аватары света и уже тогда с ее помощью, своими добытыми потом и кровью знаниями, спасти Хельмагарер и его обитателей от повторения той страшной трагедии. Что ж, он был эффектно наказан как за гордыню, так и за то, что не пожелал просчитывать свои действия на два-три шага вперед. В прошлый раз, испугавшись появившегося монстра, он убежал и большую часть времени прятался, чтобы уже почти под утро к его жалкому убегавшему пришла смертельно раненная, но ещё живая ватара. Она бы его, конечно, убила и сожгла, если бы он, борясь со схватившим его чудовищем, не укусил её и не наглотался её крови с живицей, обильно хлыставшей из открытых ран. А как он тогда сумел вырваться, когда вокруг полыхнуло целое огненное торнадо изумрудного цвета, а потом забить уже страшно обожжённую могущественную тварь обычным куском бетона вообще другая история. Но что самое главное, его ядро очень быстро среагировало с силой чудовища и в значительной степени расширилось, что и позволило ему совершить этот подвиг до того, как он упал, потеряв сознание. Да, именно подвиг. И никто из знавших, что собственно произошло на самом деле, никогда этого не отрицал. А потому сегодня на открытии кольца Альвов он был в первых рядах, терпеливо дожидаясь того момента, когда великий человек начнёт преображаться в образ захватившей его аватары. Способ пустить всё ещё не освоившийся в новом теле твари кровь у него также имелся. Так что когда черодии, запетавши кольцо своей живицей, вдруг подоли замертво, будучи полностью иссушёнными кольцом, А на площади среди простяццов началась паника, в прошлом помешавшая очеродиям немедленно отреагировать на угрозу. Хердберг столкнулся нос к носу не с аватарой света, а с аватарой смерти, с которой вообще непонятно было, что делать. Ведь убить эту тварь было просто, она просто невозможно. Зато ей нужно было только слегка коснуться человека, чтобы тот буквально на глазах начал заживо разлагаться. Особенно такой слабой живице и одаренный, каким когда-то был нынешний князь Хельмогарерской и Покатастимы. Грустно усмехнувшись, умирающий вновь посмотрел на далекие звезды. Почти беззвучно попрощался с оставшейся где-то там сестрой и закрыл глаза. Об избика в ужасе смотрела на старшего брата с ухмылкой, приближающегося к ней с ножом, очень похожим на тот, которым до этого она безжалостно зарезала пьяного Камиля Бажанова, который должен был подложить спусковым крючком в событиях этой ночи. Нет, её не поймали на месте преступления. Более того, хитрая и властная стерва, а также настоящая сихирче, она не пятилетняя девочка, она сумела обернуть всё так, будто это дело рук гостей Бажабановых. Вот только в итоге всё стало ещё хуже, для неё хуже. Возмущённые хозяева быстро и практически без потерь перебили не готовых к такому повороту событий вероломных гостей основные ударные силы которых так и не получили оговорённого условного сигнала. И всё казалось закончилось хорошо. Вот только почему Агзам сейчас собирается её убить, как её отца и второго брата, на телами которых с окровавленным ножом в руке она только что обнаружила их, зайдя в родительские покои. Отступая к стене перед надвигающимся на неё мужчиной, Агзбека на самом деле вдруг почувствовала себя маленькой пятилетней девочкой. А её жестокий аналитический ум словно отключился, парализованный ужасом. В противном случае она бы уже давно из своих воспоминаний и происходящего сделала вывод о том, кто собственно на самом деле стоит за событиями той ночи. Кому было выгодно это нападение и по какой причине Бажабановы, верломно напав на экотастиму, казалось, вовсе не намеревались вступать с ней в дальнейший конфликт. Да что уж там, они даже не ожидали от Бажабановых ответного удара в качестве возмездия. Только вот за все эти годы обозбикаю никогда не интересовалась ни причинами нападения, ни тем, что вызвало такую ярость у её людей, когда они вторглись на территорию Бажабановых, почему они возгорели настолько, что полностью вырезали всю родословную и покотостиму. Она просто боялась возвращаться к этой теме, а ночные кошмары о том, как она умирает среди горы грязных тряпок вовсе не способствовали спокойному и непредвзятому расследованию тех событий. В любом случае, сейчас девушка в теле девочки просто не могла ни о чем думать, кроме как о медленно приближающемся к ней куске заточенной стали. Об избика, взвизгнув, сорвалась с места и попыталась выбежать из кабинета, но сильные руки брата крепко схватили ее, грубо приподняв над полом. Ладонь зажала ей рот, а острая лезвия ножа с противным, слышимым только ей треском, Легкорась сокло нежную кожу шеи. Она ещё какое-то время дёргалась на полу, пытаясь руками зажать перерезанное горло и остановить хлещущую из него кровь. А её старший брат так и стоял над ней, безучастно глядя на умирающего ребёнка. Потом губы его прошептали: "Прости". И он быстрым шагом вышел из комнаты за мгновение до того, как обсбика погрузилась во тьму.